Мисс Хорракс водворилась в королевском кроуле в качестве экономки и правила всеми домочадцами сурово и величественно. Слугам было приказано величать ее мэм или мадам, а одна маленькая горничная, желавшая к ней подслужиться, называла ее не иначе, как миледи, не встречая возражений со стороны грозной домоправительницы. «Бывали леди лучше меня, а бывали и хуже, — Эстер отвечала мисс Хорекс на это обращение своей фаворитки. Так она управляла, держа в трепете всех, за исключением отца. Хотя и с ним обращалась надменно, требуя, чтобы он не забывался в присутствии будущей супруги баронетта. Она и в самом деле с огромным удовольствием репетировала эту лесную роль, к восторгу сэра Питта, который потешался над ее ужимками и гримасами и часами хохотал, глядя, как она важничает и подражает светскому обхождению. Он уверял, что это лучше всякого театра, смотреть, как она разыгрывает благородную даму. Однажды он даже заставил ее надеть придворное платье первой леди Кроули, и, поклявшись, что она удивительно к ней идет, с чем мисс Хоррекс вполне согласилась, грозил, что сию же минуту повезёт её ко двору в карете четвернёй. Она рылась в гардеробах обеих покойных леди и перекраивала и переделывала оставшиеся наряды по своей фигуре и по своему вкусу. Ей очень хотелось завладеть также драгоценностями и безделушками, но старый баронет запер их в шкаф, и она ни лаской, ни лестью не могла выманить у него ключи. Установлено, что спустя некоторое время после отъезда этой особы из королевского Кроули была найдена принадлежавшая ей тетрадь, из которой видно, какие она прилагала старания, чтобы научиться писать, а главное подписывать собственное имя в качестве леди Кроули, леди Бетси Хоррекс, леди Элизабет Кроули и так далее. Хотя добрые люди из пасторского дома никогда не заходили в замок и чуждались ужасного, выжившего из ума старика, его владельца, однако они точно знали всё, что там делается, и со дня на день ожидали катастрофу, на которую уповала и мисс Хоракс. Но зависливая судьба обманула её надежды, лишив заслуженной награды столь беспорочную любовь и добродетель. Однажды баронет застал ее милость, как он шутливо называл ее, восседающей в гостиной за старым расстроенным фортепиано, к которому никто не прикасался с тех пор, как Бекки Шарп играла на нем кадриле. Она сидела в самой торжественной позе и во всё горло завывала, подражая тому, что ей когда-то доводилось слышать. Маленькая горничная, желавшая выслужиться, стояла возле хозяйки и в полном восторге от ее исполнения кивала головой и восклицала «Господи, мэм, как прекрасно!» Совершенно так же, как это проделывают элегантные листицы в великосветской гостиной. Увидев эту картину, баронет по обыкновению смеялся до упаду. В течение вечера он раз десять описывал ее Хорексу к величайшему неудовольствию мисс Хорексу. Он барабанил по столу, как будто по клавишам музыкального инструмента, и завывал, подражая её манерь петь. Он клялся, что такой чудный голос надо обработать, и заявил, что наймёт ей учителя пения в чём она не нашла ничего смешного. Сэр Питт был очень в духе в тот вечер и выпил со своим приятелем дворецким непозволительное количество рома. Было очень поздно, когда верный друг и слуга отвёл его в спальню.